«Вы хотите сказать, что вам нужно знать о деле только в общих чертах?» «Вовсе нет. Я бы хотел получить детальное и честное изложение всего, что произошло, а также всех бесед, которые вы можете вспомнить. А если предположить, что я их вспомню неверно?» «Попробуйте все-таки вспомнить, насколько это возможно. Вероятно, у вас будут и неточности, но вспомнить необходимо». Блейк посмотрел на него с удивлением. «Но зачем?» Ведь полицейские досье могут вас информировать об этом с большей достоверностью. Нет, мистер Блейк, мы сейчас рассматриваем все это с психологической точки зрения. Мне не нужны голые события, мне необходим ваш личный анализ. Прошедшее время, ваша память станут авторами этого изложения. Возможно, происходило что-то или говорились какие-то слова, которые напрасно искать в полицейских досье. «Слова, о которых вы никогда не вспоминали, потому что считали их незначительными, или, возможно, потому что не видели необходимости их повторять?» Блейк неожиданно спросил, «Это мое изложение будет опубликовано?» «Конечно нет. Это только для меня, чтобы помочь мне сделать собственные выводы». «И вы не будете цитировать мое сообщение без моего согласия?» «Конечно нет». «Хм, — проворчал Филипп Блейк, — я слишком занятой человек, мсье Пуаро». Я понимаю, это потребует времени и усилий. Я был бы рад, если бы мы пришли к согласию по поводу какого-то разумного вознаграждения». Наступила пауза, после которой филип Блейк вдруг сказал «Нет, если я это сделаю, то безвозмездно». «Но вы это сделаете». Блейк еще раз предупредил его «Не забывайте, что я не гарантирую точности своих воспоминаний». «Ну, конечно, о чем речь?» тогда считайте, что я с удовольствием это сделаю. В конце концов, я обязан это сделать для эмиа Крейла. Глава 7. Один поросенок остался дома. Эркюль поаро относился к числу тех, кто не пренебрегает мелочами. Мередит совсем иного типа, чем Филипп, в этом Пуаро был убежден. Ускоренная тактика не дала бы желаемых результатов, атаковать необходимо исподволь. Он знал, что есть только один путь проникнуть в крепость — вооружиться соответствующими письмами-рекомендациями. Эти письма должны характеризовать Пуаро не профессионально, а в обычном человеческом смысле. Хорошо, что он завязал знакомство во многих графствах, и Девоншир не был исключением. Внимательно оценивая кандидатуры, Эркюль Пуаро нашел двоих, не то знакомых, не то друзей Меридита Блейка. Таким образом, он сумел отправиться к Блейку, вооружившись двумя письмами — Одним от леди Мэри литтон благородного происхождения вдовы. Второе письмо было от некоего отставного адмирала, семья которого поселилась в графстве поколением раньше. Мэридит Блейк принял Пуаро с некоторым удивлением. «Времена изменились, что ли?» «Когда-то, боже мой, детектив! В самом деле был детектив, и ничего больше!» Человек, которого нанимали во время приема, чтобы он оберегал свадебные подарки, или к которому ты стыдливо обращался, если случалась какая-то неприятная история, и ее необходимо было прояснить. И вдруг леди Мэри литтонгор пишет «Эркюль Пуаро, мой старый и уважаемый друг, я рассчитываю на вас и полагаю, что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы ему помочь». А Мэри Литтон не принадлежала никогда к тем женщинам, чье имя можно было бы связать с каким-то детективом, и со всем, что касается его дел. Адмирал Кромшоу писал «прекрасный парень, заслуживает полного доверия. Я буду искренне благодарен, если вы сумеете сделать что-нибудь для него. Очень интересный тип. Он сможет рассказать много захватывающих историй». И вот эта личность появилась. Человек совсем неказистый на вид, одет как-то несуразно, туфли с пуговицами, невиданные усы, Нет, с первого взгляда он совсем не понравился Мередиту Блейку. Такое впечатление, что он в жизни не держал охотничьего ружья и вообще никогда не занимался спортом. Иностранец. Пуаро с любопытством угадывал все эти мысли, мелькавшие в голове Блейка. Следуя поездом в западное графство, Пуаро чувствовал, как его интерес непрерывно возрастает. Теперь он сможет собственными глазами увидеть те места, где разворачивались давние события — Тут в Ханкроссменоре жили-были два брата, два молодых парня, которые поехали в волдербери поиграть в теннис и познакомиться с молодым Эммиасом Крейлом и с девушкой по имени Кэролайн. Отсюда Мэридит направился в волдербери В то самое утро Эркюль Пуаро рассматривал человека, взиравшего на него с почтительностью и неловкостью. Он был именно таким, как и предполагал Пуаро. Довольно поношенная одежда из твида, приятное лицо, немного загрубевший от ветра и дождя, со слегка поблегшими голубыми глазами и мягким, наполовину спрятанным под реденькими усами ртом, Пуаро заметил, что Мередит Блейк резко отличается от своего брата. Нерешительный характер. Мыслительный процесс происходит у него явно медленно. Пуаро заранее решил, что подобного человека не стоит подгонять. Он был убежден, что нашел ключ к его душе и знает, как вызвать доброжелательность этого человека — Момент, явно не подходящий, чтобы выдавать себя за англичанина. Нет, в таких случаях стоит оставаться иностранцем и заслужить за это великодушное прощение. Понятно, эти иностранцы не всегда в ладах с хорошими манерами, и все же он, ей-богу, симпатичный этот парень. Пуаро приложил все старания, дабы создать о себе подобные впечатления. Они поговорили о леди Мэри литтон и об адмирале Кроншоу, вспомнили и других общих знакомых. К счастью, Пуаро знал кузена такого-то и встречал родственницу такого-то. Он даже заметил, что в глазах помещика проскользнула некоторая теплота. Парень вроде бы вводит знакомство с теми, кто нужен. Мягко, но настойчиво Пуаро перешел к цели своего визита. Он вовремя заметил попытку Мередита увернуться. К сожалению, пояснил он, книга должна быть написана. Мисс Крейл, мадемуазель Ле Маршан, как ее теперь зовут, Желает, чтобы он добросовестно выполнил редакторские функции. Увы, факты всем известны. Но путем умелой подачи многое можно сделать, чтобы не касаться некоторых щекотливых моментов. Пуаро заикнулся, что у него в прошлом было подобное, когда приходилось употреблять свое влияние, чтобы избежать каких-то нежелательных ситуаций. Мередит Блэйк покраснел от гнева, его рука дрожала, когда он набивал трубку. Он сказал, слегка заикаясь, это это ужасно. Да так ощунство тревожить дух мертвых! Через шестнадцать лет! Почему их не оставляют в покое?» Пуаро пожал плечами. «Я с вами согласен. Но публика требует. И каждый имеет право взглянуть по-новому на старое дело, прокомментировать его. Мне это представляется бесстыдством». Пуаро пробормотал. «К сожалению, мы живем в эпоху, не отличающуюся особой деликатностью. Вы даже не представляете, как много неприятных сенсаций мне удавалось, так сказать, смягчить». «Я хочу сделать все возможное, чтобы сберечь чистоту мисс Крейл», — Мередит Блейк прошептал маленькая Карла. «Просто невероятно. Ребенок превратился во взрослую женщину. Время идет, не так ли?» Слишком быстро вздохнул Мередит Блейк. «Как вы могли убедиться из письма мисс Крейл, которые я вам показал, она с огромным нетерпением ждет любых материалов, чтобы подробнее узнать о печальных событиях прошлого». Меридит Блейк сказал немного рассержен «Зачем?» «Зачем снова ворошить все это? Лучше все забыть!» «Вы так говорите, мистер Блейк, потому что в деталях знаете обо всем. Однако подумайте о мисс Крейл, которой неизвестно ничего, кроме официальных сообщений». Меридит Блейк болезненно содрогнулся, «Да, я забыл, бедный ребенок. Какое у нее ужасное состояние пережить такое потрясение!» Одни жестокие и немилосердные отчеты о процессе, чего стоят. Правду, — сказал Иркюль Пуаро, — не всегда можно изложить юридически. Некоторые полузабытые вещи иногда многое значат. Эмоции, чувства, характеры участников драмы, смягчающие вину факторы. Пуаро умолк, а его собеседник заговорил с воодушевлением, словно артист, который в конце концов получил желанную возможность сказать свою реплику. смягчающие обстоятельства Именно так. Если когда-нибудь и существовали смягчающие обстоятельства, так именно в случае, о котором мы говорим. Эмми Аскрелл был моим старым другом, его семья и моя дружили на протяжении многих лет. Но, честно говоря, его поведение весьма шокировало. Он был настоящий художник, и этим, наверное, все объясняется. Но бесспорно и то, что своими поступками Он сам отчасти создал такую ситуацию, о которой любой порядочный человек и подумать страшился. «Весьма интересно. Меня заинтриговала ситуация, о которой вы говорите», — заметил Пуаро. «Ведь светский человек обычно не хвастает своими успехами у женщин». Мягкое, нерешительное лицо Блейка будто озарилось. «Да, все дело в том, что Эмиас никогда не был обыкновенным человеком. Видите ли, он живопись ставил на первое место». «Я лично не могу понять этих так называемых людей искусства, наверное, никогда не пойму вполне. Я немного понимал Крейла, потому что я знал его близко. Его родные были такими же людьми, как и мои, и во многих отношениях Крейл был верен нашим традициям. Но там, где начиналось искусство, он уже не подходил под стандарты».